Глава 7 Башня Рапунцель Через час бега без передышки они начали выдыхаться. Действие адреналина стало проходить. С каждым шагом в боках кололо все сильнее. Но поскольку при каждой остановке им грозила какая-нибудь опасность, они решили не сбавлять темпа. «После такой пробежки норматив по бегу вообще легкотня!» Тяжело дыша пропыхтел конор «Почти добежали!» — не слишком уверенно сказала Алекс. «Еще чуть-чуть!» Мало-помалу лес менялся. Стволы деревьев были уже не такие толстые. Между ними появлялись прогалины, заросшие травой. Сквозь листву пробивалось больше света. Темнота рассеивалась». Тропинка становилась все шире. Близнецы больше не боялись леса. Теперь, когда до углового королевства было рукой подать, он казался им дружелюбным. Вдруг Конор рухнул на землю. Он хватал воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. «Не могу больше бежать! Ни шага!» Он раскинул руки и ноги в разные стороны. «Нельзя останавливаться!» — Пока не доберемся до углового королевства, — напомнила ему Алекс, тоже тяжело дыша. — Кажется, уже добрались, — сказал Коннор. — С чего ты так решил? — Вон, с того! — ответил Коннор и показал рукой вверх. Неподалеку над кронами деревьев возвышалась каменная башня. На самом верху, под остроконечной крышей, покрытой соломой, Было проделано одно единственное окошко. Башню густо увевали лозы плюща. Алекс ахнула и всплеснула руками. — Это же башня Рапунцель! — воскликнула девочка. И на глаза у нее навернулись слезы. — Ты что плачешь? — спросил Коннор, который так и не поднялся с земли. — Я себе так и представляла ее! — всхлипнула Алекс. «Вставай! Посмотрим поближе!» Алекс тянула брата за руку до тех пор, пока он, наконец, не поднялся на ноги. Ребята пробрались через деревья и вышли к подножию башни. Она была даже выше, чем казалось издалека, несколько сотен футов. У близнецов заболели шеи от того, что они, задрав головы, долго смотрели на башню. На земле перед ней поблескивала на солнце большая золотая дощечка — башня королевы Рапунцель. «Тяжело ей, наверное, было», — сказал Алекс. «Сидела тут и смотрела на людей и места, в которых ей никогда не побывать». «Ну, по крайней мере, ей нечего было волноваться из-за разбойников», — хмыкнул Коннор. «Хочу забраться наверх», — вдруг сказала Алекс. «У тебя есть реактивный ранец или кошки?» — поинтересовался Коннор. Примечание. Кошки — альпинистские, металлические приспособления, которые крепятся на ботинках. Альпинистские кошки используются в альпинизме, скалолазании и Леда Лазаньи. Конец примечания. «Я просто заберусь по стене». Она и сама удивилась такому заявлению. «Нет, ты точно спятила!» — опешил Коннор. «День еще не закончился, а нас уже дважды чуть не убили. Хватит дурака валять. Нужно возвращаться домой, Алекс. Неужели ты не понимаешь?» «Слушай, я просто заберусь туда на несколько минут а потом слезу, и мы сядем читать дневник и узнаем, какие предметы нужны для заклинания, ладно?» «Алекс!» — у Коннора порозовело лицо. «Ну, пожалуйста, Коннор, я должна туда залезть, иначе всю жизнь жалеть буду». Он покачал головой и хотел было сказать, что она ведет себя, как дитя малое но она посмотрела на него такими большими, полными нетерпения глазами, что у него не повернулся язык сказать это. Алекс очень редко чего-то хотела, и он решил, что последняя небольшая задержка не отнимет у них много времени. «Только не разбейся», — сказал Коннор, «а я пока начну читать дневник и составлю список предметов для заклинания». Алекс радостно кивнула, Положила свой рюкзак на землю и сделала растяжку, чтобы подготовиться к подъему. Конор же уселся на траву и открыл дневник. На деле залезть по стене наверх оказалось не так-то просто. Обходя по кругу подножия башни, чтобы найти удобное для подъема место, Алекс поняла, что ей не помешала бы веревка из длинных золотистых волос. Наконец она отыскала большой, выступающий из стены камень и поставила на него ногу. «Ну, я полезла. Эх, мне бы сейчас фотоаппарат!» «Поверь, настоящий Алекс не нужны никакие доказательства», — сказал Коннор. Алекс словно карабкалась по самой сложной стене скалодрома. Она цеплялась руками и ногами за трещины, выступы и неровные камни. Продвигалась вверх медленно и осторожно. Будь она покрупнее, ничего бы не получилось. — Ты до сих пор в самом низу? — через несколько минут спросил Коннор, оторвав взгляд от дневника. — Заткнись, Коннор! — заорала в ответ Алекс. «Просто такими темпами маме стукнет восемьдесят, когда мы вернемся домой, и разница во времени между мирами, если она есть, будет ни при чем». Спустя некоторое время Алекс приноровилась к подъему, и дело пошло на лад. Она осторожно подтягивалась, хватаясь за лозы плюща. Чем выше она поднималась, тем реже смотрела вниз» чтобы не сдаваться и карабкаться дальше. Алекс очень хотелось подняться на самый верх башни, оказаться в комнате Рапунцель и увидеть все, что та каждый день видела из окна. Ей хотелось побывать там, где кому-то тоже всю жизнь было одиноко. Алекс всегда казалось, что ее жизнь похожа на жизнь Рапунцель. Ее тоже словно заперли в башне, и она смотрела на мир с недосягаемой высоты. алекс добралась до половины башни и оказалась выше всех деревьев в лесу. Один неверный шаг, и она не просто сломает себе руку или ногу, она разобьется насмерть. «Знаешь, а ведьма не просто так упрятала туда Рапунцель!» — выкрикнул Коннор. «До нее никто не мог добраться!» «Я тебя не слушаю!» — заорала Алекс и на беду глянула вниз. У девочки на лбу выступили капельки пота. «Душа ушла в пятки! Что она творит? Я ведь ни за что не спуститься вниз!» Неужели она рискует жизнью ради того, чтобы просто увидеть башню изнутри? Если она доберется до вершины, сможет ли слезть на землю? Или же придется ждать, пока у нее не отрастут длинные-предлинные волосы, чтобы кто-нибудь сумел к ней забраться? Что сделает Коннор, если она тут застрянет? Может, найдет в сказочном мире пожарную лестницу? Или же он в одиночку соберет все предметы для заклинания желаний и вернется домой без неё Чем сильнее Алекс волновалась, тем быстрее карабкалась. Она понимала, что без толку переживать, застряв на одном месте, а потому все лезло и лезло наверх. Ей казалось, что прошло уже несколько часов. Она подняла голову. До окна оставалось всего лишь несколько футов. Еще чуть-чуть, и она окажется наверху. Наконец она добралась до подоконника и медленно к нему подтянулась. Почти перелезла, перекинула через него ноги и спрыгнула на пол башни. «Слава Богу!» — пробормотала она. Может, она и застряла в башне, но, по крайней мере, была в безопасности. Алекс огляделась. Не так она себе представляла башню изнутри. Комната была большой и круглой, без мебели и отделки. Только на полу кое-где лежало сено. И белел птичий помет. «Привет, Алекс!» Неожиданно раздался в башне чей-то голос. Алекс подскочила и заорала. Всего в нескольких шагах от неё, прислонившись спиной к стене, сидел Коннор. Она оторопела. «Что-то долго ты поднималась!» — рассмеялся Коннор. Он грыз яблоко, а на коленях у него лежал открытый дневник. «Ты как сюда забрался?» Требовательно спросила Алекс, еще не успев толком отдышаться. «По лестнице!» С издевательской ухмылочкой ответил Коннор. «Я же дневник читал. Вот там и написано, что после того, как Рапунцель стала королевой, она приказала построить в башне лестницу, чтобы можно было приходить сюда, когда ей захочется, а вход с другой стороны башни». Мы его не заметили. Ой, смущенно пробормотала Алекс. Логично. Рапунцель была единственной воспитанницей ведьмы и после ее смерти унаследовала все земли. Так она и стала королевой, объяснил Коннор. Но ты бы сама все это узнала, если бы прочитала дневник. Там описываются всякие интересные события. А еще есть много полезных советов о том, как попасть в труднодоступные места. «Да уж, не сомневаюсь», — сказала Алекс, поправив ободок. Коннору не испортить своими словами ее чувство удовлетворения от подъема на башню. Она выглянула в окошко. «Куда ни глянь, башню окружали деревья». Вдалеке Алекс разглядела крыши домов маленькой деревушки. За деревней возвышался огромный горный хребет. Теперь Алекс видела именно то, что я ожидала. «Красиво, да?» — сказал Коннор. «Да!» — прошептала Алекс. «Дух захватывает! Я очень хочу увидеть все в стране сказок! Но пока я сюда лезла...» У меня было время подумать. Да, мы должны вернуться домой. И думать нужно только об этом. Кстати, о доме. Ты должна прочитать дневник, Алекс. Я пока только пробежал его глазами. Сложно читать, потому что почерк неразборчивый. Но все гораздо серьезнее, чем мы думали. Коннор протянул Алекс дневник. Она села рядышком, открыла первую страницу и начала читать. «Дорогие друзья, я не знаю, как, почему и где вы нашли этот дневник, но раз он попал к вам в руки, надеюсь, он сослужит вам добрую службу. История, которую я поведаю, может показаться неправдоподобной, но, прошу, «Позвольте мне все растолковать. Если бы я не увидел это своими глазами, то и сам бы не поверил. Я обычный человек из простой деревеньки в прекрасном королевстве. Но я побывал в другом мире. Там тоже живут люди и существуют технологии, которые даже и не снились нашему миру. Там есть места которые вы можете только вообразить. Знаю, это противоречит всякому здравому смыслу, но уверяю вас, это место на самом деле существует, просто оно для нас невидимо. Пока я был в другом мире, я не только много всего повидал, но еще и влюбился. Любовь моя была сильнее всех чувств, что я испытывал за всю жизнь. Я не знал, что на свете существует такая любовь. Я словно жил теперь лишь ради нее одной, а посему я должен вернуться, должен найти способ снова ее увидеть. Попасть в другой мир в первый раз было просто. Фея, знавшая о его существовании, позволила мне отправиться туда вместе с нею. Она предупредила меня, что нельзя привязываться ни к чему и ни к кому в том мире. Разум повиновался ее наказу, но сердце не послушалось. После этого фея запретила мне путешествовать с нею в другой мир. Теперь я должен найти способ вернуться туда своими силами. Разумеется, я не знал, с чего начать. Как переместиться в другой мир? У кого спросить? Как вообще заговорить об этом и не выглядеть сумасшедшим? Люди в нашем королевстве любят осуждать, и они засмеяли бы меня, если бы узнали о моей цели. И я решил. Спрошу у того, кого по праву уже считают сумасшедшим. И вздумывая он рассказать кому-нибудь о моих поисках, ему никто не поверит. Мне нужен был кто-то, Кому я смог бы довериться, но кому люди не поверили бы ни за что на свете. Я понял, что такого человека не существует, и пал было духом, но неожиданно вспомнил о странствующем торговце. Он прослыл дурным человеком, находил простодушных ребятишек и обменивал их ценности на волшебные, как он утверждал, предметы. Если слухи не врали, это он дал Джеку бобовое зернышко, из которого вымахал тот самый бобовый стебель. Если кто и знал о другом мире, то только торговец. Но он постоянно переезжал с места на место, поскольку в каждом королевстве издали указ о его поимке. Отыскать его было очень и очень сложно, Но, как-никак, и мои поиски другого мира тоже были не из легких.